Багетная мастерская Арт-сервис Аг. Здесь Вячеслав Борисович сначала прочитал балетная, а потом еще с полминуты вспоминал, что такое багет Кофемашина Джура аг. Потрясательные скидки. Опять бедный русский язык. аг дивисион Мебель для офиса и гостиниц. Сломался Вячеслав Борисович еще спустя полчаса на ссылке «Аг-бэг» «Сила сования в полимерных рукавах». Прочитав это, директор нервно вскочил, отодвинул стул и уже стоя отключил компьютер от сети. Потом прошел в комнату к сыну. Сын-студент тоже сидел за компьютером и вроде бы писал на экране ноутбука какую-то программу. — Господи, что делается? — с долей лицемерия воскликнул мысленно Вячеслав Борисович. — Эдак скоро мы все будем жить, как мальчики электроники, с проводочком и вилкой для подключения к сети. Сын, не прерывая работы, вопросительно взглянул на отца. — Володя, скажи мне, — обратился Вячеслав Борисович, — ты можешь объяснить мне такую вещь? потому что я сам ничего не понимаю. Смотри, вот у меня в школе, новенький, с иголочки, компьютерный класс, подарок депутата, с подключением к интернету, открыт до шести вечера каждый день, включая субботу. Консультант-преподаватель, компьютерный мальчик от Бога, заочник политеха. Все молодежные интересы знают, как свои пять пальцев, Все совершенно бесплатно. Ребятишки с третьего по одиннадцатый класс, само собой, в этом компьютерном раю целый день толпятся, в очередь записываются, что-то мастрячат, чему-то учатся. В основном, конечно, играют в свои ходилки, догонялки, стрелялки, стратегии или что там у вас еще. И вот из одного или... Даже, пожалуй, из двух классов. Никто к этим компьютерам не ходит и ничего там не делает. Я специально смотрел по журналу записи. Никто, ты понимаешь? Почему это может быть? Они что, принципиально не пользуются компьютерами? Или им не нужен бесплатный интернет? Очень просто ответил Володя, не отрывая взгляд от экрана ноутбука. Они, разумеется, пользуются и в интернет, ходят. Просто не хотят, чтобы кто-нибудь знал, куда именно они ходят. Ты же сам говоришь, что твой мальчик-преподаватель-специалист. Специалист всегда может найти путь, пройти по следу, но играть в ходилки-стрелялки им почему-то неинтересно. Может быть, просто некогда. — Пусть так. Не хотят, чтобы узнали. — Но что же они там такое загадочное делают-то? — окончательно огорчился Вячеслав Борисович. — Скажи, Володя, ты все-таки по возрасту к ним ближе. — Вот если отбросить всякие объединения по музыкальным интересам, это, я так понимаю, легко вычислить, но явно не наш случай. Что еще может объединять подростков? Есть еще фашисты, ролевики, исторические реконструкторы. Недослушав, скороговоркой принялся перечислять Володя. Скинхеды, анимешники, антифашисты, антиантифашисты.